Часть третья. Красивым он не был. Ему следовало бы немного подправить свое Адамово яблоко. Возможно, вся беда была в этом хряще. Правда, он имел свои соответствия. Впрочем, что можно доказать с ссылкой на пропорции? А с душой своей Мальки так меня и не познакомил. Ни разу я не слышал, о чем он думает. Вот и оставалась его шея до множества ее противовесов. То, что он таскал с собой в школу и в купальню, большие свертки с бутербродами и во время уроков или перед тем, как окунуться, поедал хлеб, намазанный маргарином, только лишний раз напоминало о мыши. Она ела с ним вместе и была ненасытна. Теперь два слова о молитве, которую он нацеливал прямо на алтарь Пресвятой Девы Марии. Распятый Спаситель не слишком его интересовал. Правда, непрестанное вверх-вниз на его шее не кончалось, полное затишье не наступало когда он складывал кончики пальцев. Но все же, молясь, он делал глотательные движения, как при замедленной съемке, и умел, чрезмерно стилизуя молитвенный жест, отвлечь внимание от лифта, который безостановочно сновал поверх воротника его рубашки, поверх побрикушек, на веревочках, шнурках и цепочках. Да и на девочек особого внимания он не обращал. «Что, если бы у него была сестра?» «Мои кузины тоже не сумели его расшевелить». Его отношение к Тулле покривки в счет не идет. Оно было совсем особого рода и в качестве циркового номера. Он же хотел сделаться клоуном. В общем-то, могло сойти. Тулла, скелетик с ногами, как две тоненькие черточки, мало чем отличалась от мальчишки. Во всяком случае, эту хрупкую особу, которая плавала с нами, когда ей вздумается, в наше второе лето на латчонке, нисколько не стесняла, если мы нагишом валялись на ржавом мостике, не зная, что с собой делать и бережливо относясь к своим плавкам. Лицо Туллы лучше всего было воспроизвести по способу совсем малых ребят. Точка-точка, запятая черточка. Казалось, у нее плавательные перепонки между пальцами ног. Так легко она лежала на воде. И вечно, даже на латчонке, несмотря на водоросли, чая, как и кисловатую ржавчину, от нее разило столярным клеем. Отец Туллы столярничал в мастерской ее дяди. Она состояла из кожи, костей и любопытства. Тулла Покривке, на которую Мальки произвел наиболее сильное впечатление, некоторое время бегала за ним. На латчонке всегда устраивалась поближе к ноктоузу и не сводила с Мальки глаз. Несколько раз она слезно к нему взывала, но он, не выходя из себя, отклонял ее домогательства. «Возьми меня с собой, туда, вниз. Одна я боюсь. Держу пари, что там мертвец». Надо думать, из воспитательных соображений Мальки однажды взял Туллу с собой на нос затонувшего корабля. Он слишком долго пробыл под водой. Когда они всплыли, Тулла была серо-желтого цвета и бессильно висела у него на шее. Нам пришлось поставить на голову ее легкое, без округлости и тело. После этого случая она еще только раза два-три приплывала на латчонку. Хоть она и была девка что надо, не в пример своим подругам, Но ее вечная трепотня о мертвом моряке все больше действовала нам на нервы. Это была ее любимая тема. Кто вытащит мне его наверх, того я пущу к себе, посулила она. Вполне возможно, что все мы в носовом отсеке, а мальки в машинном отделении, не признаваясь в том друг другу, искали полуразложившегося польского матроса. Не за тем, чтобы поразить нахальную девчонку, а просто так. Мальки тоже ничего не нашел, кроме обросших водорослей мелохмотьев, из которых в рассыпную ринулись колюшки. Чайки приметили их и пожелали друг другу приятного аппетита. Нет, Тула не слишком много значила для Мальки, хотя позднее, кажется, и сошлась с ним. К девчонкам он был равнодушен, даже к сестре Шиллинга. А на моих двоюродных сестер из Берлина смотрел рыбьими глазами. Если уж говорить правду, то мальчиками он больше интересовался. Я не хочу этим сказать, что у него были извращенные наклонности. В те годы, когда мы и только и знали, что шастать от купальник затонувшему тральщику и обратно, ни один из нас толком не знал, кто он — парень или девка. По правде говоря, сколько бы слухи или сведения из достоверных источников впоследствии этого не опровергали, изо всех женщин для Мальки существовала только одна — католическая Дева Мария. Во имя ее он таскал с собой в церковь все, что можно было, не скрываясь, нацепить на шею, Нарянье, так же как и позднейшие, более воинственные его успехи, все делалось для нее и еще. Тут я поневоле сам себе противоречу, чтобы отвлечь внимание от КДК. Наконец, можно привести и третий мотив, не навлекая подозрения ни на Пресвятую Деву, ни на мышь. Наша гимназия, это душная коробка и прежде всего актовый зал много значили для тебя, Мальки, и со временем заставили тебя совершить твой последний подвиг. Сейчас уже пора сказать, какое лицо было у Мальки. Некоторые из нас уцелели в войну, живут в маленьких затхлых городках, больших затхлых городах, лысеют и кое-что зарабатывают на жизнь. С Шиллингом я беседовал в Дуйсбурге, с Юргеном Кубкой, в Брауншвейге, незадолго до того, как он эмигрировал в Канаду. Оба сразу же начали с яблоко яблока. «Погоди, старина, что-то у него такое было на шее, и как-то раз мы взяли кошку и...» Это, окажется, ты ее бросил ему на шею пришлось мне перебить. Я не то имею в виду. Мне важно лицо. Наконец мы сошлись на том, что глаза у него были серые или серо-голубые, светлые, но не блестящие, уж во всяком случае не карие. Лицо удлиненное, худое, скуластое, нос не то чтобы очень большой, но мясистый, легко красневший на холодном ветру. О выпуклом затылке уже говорилось раньше. Относительно верхней губы мальки мы с трудом пришли к согласию. Юрген Кубка держался того же мнения, что и я. Она была слегка вздёрнутая и не вполне прикрывала оба верхних клыка, которые росли не вертикально, а в кость, наподобие бивней. Тут нас вдруг взяло сомнение. Мы вспомнили, что у маленькой покривки тоже была такая губа, и за неё всегда виднелись зубки. Потом мы вовсе растерялись. Уж не смешали ли мы, чего доброго, мальки, стуллы в вопросе о верхней губе? Может, это только у нее губа была вздернутая, а что у нее она была вздёрнутая — это точно. Шиллинг в Дуйсбурге мы с ним встретились в привокзальной гостинице, потому что его жена была не до да незваных гостей, напомнил мне о карикатуре, на несколько дней переполошивший наш класс. К году так в сорок первом у нас появился долговязый парень, говоривший на ломаном немецком языке, но достаточно бойко, которого они вместе с его семьей переместили из Прибалтики. Дворянин, неизменно элегантный, знал по-гречески, до да ужаса болтливый, зимой носил меховую шапку. Отец его был бароном... Фамилии не помню, а звали парня Карл. Он умел быстро-быстро рисовать на заданную тему и бизоной. Стая волков преследует запряженной тройкой сани, пьяные казаки, евреи, точь-в-точь, -точь, как в Штурмере. ноги и девушки на львах, просто ноги и девушки с длинными фарфоровыми ногами. Всегда вполне благопристойные, зато большевики на его рисунках рвали зубами маленьких детей. Гитлер наряженный Карлом Великим. Гоночные автомобили, за рулем которых сидели дамы в длинных развивающихся шарфах. Но всего лучше ему удавались карикатуры на учителей и соучеников, которые он набрасывал кистью, пером, иной раз с сангиной на первом попавшемся клочке бумаги или мелом на доске. Мальки он нарисовал не сангиной на бумаге, а скрипучим мелком на классной доске. Мальки был изображен в фас. В то время он уже носил кокетливую прическу на прямой пробор, да еще закрепленную сахарной водой. Лицо его было передано через заостренный к подбородку треугольник. Рот горестно сжат. Никакого намека на выступающие из-под верхней губы клыки, которые производили бы впечатление бивней. Глаза — колючие точки под приподнятыми в муки бровями, склоненная на бок шея и чудовищный кадык. Вокруг страдальческого лика круглый нимб. Малький спаситель был великолепен и, конечно же, производил сильнейшее впечатление. Мы ржали на своих партах и опомнились только, когда кто-то набросился на смазливого Карла и Мерек и едва не прикончил его возле самой кафедры, орудуя сначала кулаками, а потом, за минуту до того, как нам удалось растащить обоих, отверткой, сорванной с шеи. «Это я стер губкой с доски твое изображение в виде спасителя».